Горой от ветров огражденный, стоял над речкой. Вдали пред ним пестрили и цвели луга и нивы золотые, мелькали сёлы. Здесь и там стада бродили по лугам, и сеньи расширял густые, огромный запущенный сад, приют задумчивых дриад. Почтенный замок был построен, как замки строиться должны.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 Он в том покое поселился, где деревенский сторожил лет 40 с ключницей бронился, в окно смотрел и мух давил. Всё было просто: пол дубовый, два шкафа, стол, диван пуховый, нигде ни пятнышка чернил. Онегин шкафы отворил, в одном нашёл тетрадь расхода, в другом наливок целый строй, кувшины с яблочной водой и календарь восьмого года.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 с душою прямо гетингенской, красавец в полном цвете лет, поклонник Канта и поэт. Он из Германии туманной привёз учёности плоды, вольнолюбивые мечты, дух пылкий и довольно странный, всегда восторженную речь и кудри чёрные до плеч. От хладного разврата света ещё увянуть не успев, его душа была согрета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 Он верил, что друзья готовы за честь его принять оковы, и что не дрогнет их рука разбить сосуд клеветника, что есть избранные судьбами люди священные друзья, что их бессмертная семья неотразимыми лучами когда-нибудь нас озарит и мир блаженством одарит. Негодование, сожаление, ко благу чистая любовь и славы сладкое мучение в нём рана.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 апсарни о, о своей родне, конечно, не блистал ни чувством, ни поэтическим огнём, ни остротой, ни умом, ни общежитием, ни искусством, но разговор их милых жён гораздо меньше был умён. Богат, хорош собою, ленский везде был принят как жених. Таков обычай деревенский: все дочки прочили своих за полурусского соседа. Взойдет ли он, тот час беседа заводит слово стороной о скуке жизни холостой. Зовут соседа к самовару, а Дуня разливает чай. И шепчут, Дуня, прими чай. Потом приносит и гитару, и запищит она, бог мой, приди в черто ко мне золотой. Но Ленский, не имев, конечно, охоты узы брака нести, с Онегиным желал сердешно знакомство, покороче связь. Они сошлись. Вода и камень, стихи и проза, лёд и пламень не столь различны меж собой. Сперва, в взаимной разнотой они друг другу были скучны, потом понравились, потом съезжались каждый день верхом и скоро стали неразлучны. Так люди Первый Каюс я отделать нечего, друзья. Но дружбы нет и той меж нами. Все предрассудки и стрябя мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Мы все глядим в Наполеоны двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно. Нам чувство дико и смешно, с наснее многих был Евгений. Хоть он людей, конечно, знал и вообще их презирал,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 Ни охлаждающая даль, ни долгие лета разлуки, Ни музам данные часы, ни чужеземные красы, Ни шум веселья, ни науки, души не изменили в нем Согретой девственным огнем. Чуть отрок, Ольгою плененный, сердешных мук еще не знав, Он был свидетель умиленный ее младенческих забав. В тени хранительной дубравы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 И мысль об ней от душевила его цевницы первый стон. Простите, игры золотые. Он роще полюбил густые уединений, тишину и ночь, и звёзды, и луну, луну небесную лампаду, которые посвящали мы прогулки средь вечерней тьмы и слёзы тайных мук отраду. Но нынче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 Но с ним я знаю неразлучно в воспоминании старины Ильдевич. Мы все должны признаться, вкусы очень мало у нас и в наших именах, не говорим уж о стихах, нам просвещение не пристало, и нам досталось от него же манство, больше ничего. Итак, она звалась Татьяной, не красотой сестры своей,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 её подруга от самых колыбельных дней в течении сельского досуга мечтами украшала ей её изнеженные пальцы не знали игл склоняясь над пяльцы узором шёлковым она неоживляла полотно охот и властовать примета с послушной куклой дитя приготавливается шутя к приличию закону света и важно повторяет ей уроки маменки своей. Но куклы даже в эти годы Татьяна в руки не брала, провести города, про моды, беседы с нею не вела. И были детские проказы ей чужды, страшные рассказы зимой в темноте ночей пленяли больше сердце ей. Когда же няня собирала для Ольги на широкий луг всех маленьких её подруг, она в горелки не играла.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 как супругом самодержавно управлять и всё тогда пошло на стать она езжала по работам солила на зиму грибы вела расходы брила лбы ходила в баню по субботам служанок била осердясь всё это мужа не спросив бывало писала кровью она в альбомы нежных дев звала Полиною Просковью и говорила на распев. Корсет носила очень узкой, и русский н, как н французский произносить умела в нос. Но скоро всё перевелось. Корсет, альбом, книжную Алину, стежок, чувствительных тетрадь она забыла. Стала звать Окулькой прежнюю Силину и обновила наконец на Вати Шлафер и чипец. Но муж Любил её сердечно, в её затеи не входил, во всём ей веровал беспечно, а сам в халате ел и пил. Покойная жизнь его катилась, под вечер иногда сходилась соседи, добрая семья, не церемонные друзья и потужить, и позласловить, и посмеяться кое о чём. Проходит время. Между тем прикажут Ольге чай готовить, там ужин, там и спать пора. И гости едут со двора. Они хранили в жизни мирный, привычки милой старины. У них на Масленице жирны водились русские блины, два раза в год они гавели, любили круглые качели, подблюдные песни, хоровод в день Троицын, когда народ, зевая, слушает молебен, умильно на पुчок к зари они роняли слёзки три, им квас как воздух был потребен.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 Придёт и наше время, и наши внуки в добрый час из мира вытеснят и нас. Покаместь упивайтесь ею, всей лёгкой жизнью, друзья. Её ничтожность разумею и мало к ней привязан я. Для призраков закрыл я вежды, но отдалённые надежды тревожат сердце иногда. Без непреметного следа мне было б грустно мир оставить. Живу, пишу не для похвал, но я бы, кажется, желал печальный жребий свой прославить, чтобы обо мне, как верный друг, напомнил хоть единый звук. И чьё-нибудь он сердце тронет, и сохранённый судьбой быть может в лети не под